Стихотворение. Поэма событий Юрию Александровичу Эгерту. Посвящение первое. Нет, здесь не вам. И бархатный околыш, Тульи голубоватый желтый кант, И грустный взор, И тонких пальцев хруст, И хрупкий голос, фарфоровый, Как сон, Костер, зажженный сердец, Серебряные елки Нас обступили, ждут. Вчера драгун, дремавший по проселку, Сегодня маятник минут. Чуть розоватыми снегами вдали Уходит грусть полей. Вам шепот и печали моей. Все у вас от удивленности пробора До глаз, похожих на топаз. Минут моих минуты слишком скоро несутся. А у вас, у вас таких томлений, Названные сестры, ткут счастье медленную нить. Но кто так остро мог любить?